Глава тринадцатая. Олина проснулась от странной тяжести в голове. Она встала и согрела чайник. Налив себе чаю, села у окна и стала смотреть на скользивших на доле птиц. И почему-то с грустью думала о своей жизни. Она видела себя только что, приехавшей в Рейнснес. Через какое-то время она уже не могла себе представить, что можно жить в другом месте». Иаков Грёнов давно умер. Да и будь он жив, она все равно жила бы здесь и смотрела, как он стареет. Рана на ноге сегодня почти не болела. Олина не заметила ничего, кроме мгновенной тяжести в голове и продолжала сидеть за столом в синей кухне Рейнснеса. Но потом пришла Карна и прикоснулась к ней. Тогда полное тело Олина распрямилось, она сдалась, наступил покой. Солнце уже коснулось нижних бревен хлева и крышки колодца, когда Вениамин и Анна в обнимку поднялись от причала к дому. Вениамину пришлось грести, чтобы доставить домой и Анну, и повисший парус. У него приятно ныло все тело. Уже в бухте Анна увидела, как у берега играет мелкая сайда, ей захотелось поудить. Вениамин уступил, он все видел ее глазами. Берег, горы, солнце, море — часа два он покорно возил Анну от мыса к мысу по всему заливу. Она вытягивала из моря рыбу и смеялась от гордости, потом потрошила ее. От них обоих пахло рыбой. Вениамин принес из лодочного сарая ведерко для рыбы, и они вместе понесли его к дому. Анна шла босиком, подоткнув подол юбки. Ее ботинки, связанные шнурками, висели у Вениамина на шее. Его глаза упивались Анной, Она шла среди привычного ему ландшафта, и этот ландшафт превратился для него в храм. Купол был бесконечно высок, и в его вышине горели все свечи мира. Вениамин был одновременно и маленьким мальчиком, и взрослым мужчиной. Между ними не было разницы, потому что рядом шла Анна. Ее присутствие все очистило. Ему нечего было скрывать от нее, даже о себе». О Фоме он собирался рассказать ей в более подходящее время и о русском в вереске. «Потом». «Давай пройдем через кухню и возьмем там чего-нибудь поесть», — предложила Анна. Он согласился. Никого не было, не видно, не слышно. Время приближалось к пяти. Анна приложила палец к губам и приоткрыла дверь кухни. Потом широко распахнула ее перед Вениамином — Они лежали на полу рядом, маленькая и большая. Карна на боку, положив руку Алины на грудь. Рот у Алины был открыт. Она смотрела на что-то, видимое только ей. Прислушивалась к чему-то. Только не к скрипу половиц и не к звяканью крючка. К иному. К чему-то, что она услыхала впервые, не похожему ни на что. Вениамин опустился на колени рядом с ними. Шепотом позвал Карну, Попытался ее поднять, она была тяжелая, как свинец. Широко открытые глаза были неподвижны, но Вениамин видел, что это необычный припадок. Еще не прикоснувшись к запястью Олины, он уже все понял. Олины больше нет. Он отпустил ее розовую ладонь, и из нее под табуретку выкатился кренделек. Хоть он и сломался, упавшие кусочки все-таки сохранили его форму. Олина не хотела брать кренделек. Голос Карны звучал, как его собственный, много лет назад. Или теперь... «Не огорчайся, Карна, Олина больше не нужны крендельки». Карна отказалась уйти из кухни. И папа разрешил ей посидеть у плиты на коленях у новой Ханны. Берг льет, развела огонь под кофейником. Это полагалось делать не ей, а Олина. Узкие, острые языки пламени лизали кофейник. Он почернел и стал пушистый от сажи, Карна знала, что это не полагается. «От новой Ханны пахло не так, как всегда. От нее пахло рыбой. Или так только казалось, потому что в открытых дверях сеней стояло цинковое ведерко с рыбой. Олина будет готовить рыбу?» – спросила Карна. «Нет. Мы сами потом ее приготовим», – тихо ответила новая Ханна. «Слишком тихо». Все по очереди приходили в кухню и уходили. Одни плакали, другие стояли или сидели, притихшие и серьезные. Стина сказала, что Олина уже давно состарилась. Она налила в таз воды и пошла в комнату Олина, где папа с Фомой уже положили Олина на кровать. Фома должен был привезти гроб из Транстедета. Тот, что всегда стоял на готове на осеновале, достался арендатору, который упал, когда пахал, залитое солнцем, поле. Алина сказала, что это прекрасная смерть. Но теперь... Из-за этой прекрасной смерти у нее не было гроба. «Куда ты?» — спросила Карна, увидев Стина с тазом в руках. «Обмыть Олина». Стина улыбалась своей обычной улыбкой и больше всех остальных была похожа на себя. «Можно я помогу?» «Нет. Олина хочет, чтобы это сделала я. Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все. Но когда я закончу, ты сможешь пойти к ней». Потом Карна пошла к ним. Их было только трое, и Олина была такая же, как всегда, если не считать, что она лежала на доске для теста, а не между Периной и тюфяком. Руки ее были сложены на груди. Об этом позаботилась Тина. Но открыть глаза Олина не пожелала ни за что. Почему она лежит на этой доске? Чтобы потом ее было легче положить в гроб. «Вы ее перекатите?» — Да, примерно так. Спокойно голос Стина мало помог Карне. Он не нарушил окружавшую ее тишину. Потом Стина шепотом попросила Карну сделать одну вещь, но только никто не должен знать об этом, понятно? — Что я должна сделать? — Сначала обещай, что никому не скажешь. Карна обещала. Стина велела ей трижды проползти под кроватью Олина, пока она сама будет читать «Отче наш» за них, за всех. Карна поняла, что это связано с подучей, музыкой моря и ее разными глазами, одним карим, другим голубым. Стина не теряла надежды и продолжала по-своему лечить карну, хотя папа ей это запретил. Однажды Стина протащила карну через дупло в сосновом стволе, читая при этом «Отче наш». Это был первый метод Стина, который карна запомнила. Потом она напоила карну заячьей кровью, Папа тогда рассердился, но Стина не сдавалась. Она готовила отвары и напитки, похожие по вкусу на кровь, на смолу, на гнилой картофель или на дохлых мух. Карна всегда подчинялась Стине. Ведь бабушка на чердаке сказала, что через некоторое время она сможет рассказать обо всем папе, если только он поклянется никому не говорить об этом, в том числе и Стине. Никто не знает, что может помочь. Стина прикрывала глаза, словно говорила с Богом. «Твоя болезнь — это дар, и я не собираюсь лечить тебя. Только хочу, чтобы припадки были не такие тяжелые, и ты бы не прикусывала себе язык». Карна легла на пол проползла под кроватью. Один раз, другой, третий. Проползая под кроватью, она увидела, что тюфяк провис под тяжестью Алины. Хотя теперь Алина лежала на доске для теста. Может, если человек спит на кровати так долго, как Алина, тюфяк всегда провисает». Когда Карна в очередной раз высовывала голову из-под кровати, Стина встречала ее молитвой. Потом она на руках пронесла Карну на Олина. Карна раскинула руки и нож, и представила себе, что она бумажный змей, летящий в небе. Но Олина лежала с закрытыми глазами и не хотела ее видеть. Почти весь день Карна провела на кухне или в комнате Олины. Наконец из странств до вернулся Фома, Он привез с собой настоящую Ханну и гроб. Исаак тоже приехал с ними, но от этого ничего не изменилось. Он не хотел спать в комнате с Карной, потому что у нее за стенкой лежал покойник. Ханна схватила его за волосы. У Исаака брызнули слезы, однако он не издал ни звука. Ханна редко его наказывала, разве что у нее не было другого выхода, или она не могла объяснить, в чем он провинился. Она и Карну дергала за волосы, но не так сильно, как Исаака. Папа пытался держаться, как обычно. Правда, у него это не получалось, поэтому он почти не разговаривал ни с кем, даже с Карной. Но вечером он сам уложил ее спать. Наконец, она могла поговорить с ним. «Папа, это я виновата?» «Конечно, нет, даже не думай об этом. Просто я ее тронула, и она упала. Она уже была мертвая. Выглядела, как обычно, была совсем целая». Не такая, как в Тинцегаге, хотела сказать Карна, но вовремя спохватилась. Даже целый человек может быть мертвым. Как же тогда узнать, кто живой, а кто мертвый? Люди знают. Мертвые не отвечают, когда с ними разговаривают, нет. А они что-нибудь слышат, им не нужно слышать. Они о нас не думают, им не надо думать. Разве и ты не будешь думать, когда умрешь? Тогда тебе придется думать за нас обоих. Я не умею. Придется научиться. Пожалуйста, не умирай. Постараюсь подольше остаться живым. Но Олина была уже очень старая и слабая. Ты тоже немножко старый, но еще не такой, как Олина. Карна сделала вид, что успокоилась, хотя это было не так. Ночью она проснулась с криком, и папа отнёс её к себе в залу. Там же была новая Ханна. Карна удивилась. Она не была уверена, что ей это нравится». «Правда, кровать в зале была слишком велика для одного. «А дочка может умереть раньше папы?» — спросила Карна, обращаясь к пологу. «Новая ну, Ханна ничего не ответила, но теперь от нее не так сильно пахло рыбой. «Случается, но ты не умрешь», — сказал папа. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». «Ты должен всегда это чувствовать, каждый день», — сказала она и заснула. «Похороны были пышные». Люди говорили, что таких похорон не было с тех пор, как матушка Карен совершила свой последний путь в каменную церковь. Кое-кто считал, что они даже слишком пышные, ведь Олина не была членом семьи, просто сидела в кухне на своей табуретке. Но, судя по похоронной процессии, в это трудно было поверить. Видно, не только обитателям Рейнснеса было чем помянуть Олину. Стина одной было бы не справиться, и Ханна приехала, чтобы помочь ей. Рейнснес потихоньку отпускал ее. Чем больше она разводила и месила тесто, тем больше рубила, раскатывала и терла, тем дальше удалялся от нее Рейнснес и вся ее жизнь. Это был конец. Все. Теперь ей надо будет привыкнуть к пароходному экспедитору, который собирается построить пристань. По возвращении в Странстедет она известит его о своем решении. И Саак отнесет ему запечатанное письмо — «Господин Вильфред Олэйсен, я долго думала над вашим предложением и решила принять его с уважением Ханна Хервик». Будет написано в этом письме. «Не больше и не меньше. Она распрощается с бедностью, с туманными грезами и бессильным ожиданием того, чему не суждено сбыться. Любовь не для таких, как она. Зато ей оказана честь стать избранницей человека», который получил американское наследство и был готов приумножить его. Она уговорит его построить дом с резными подзорами и верандой с цветными стеклами, как в Рейнснессе. Ей хотелось иметь обитую бархатом кушетку с кистями на подлокотниках и книжный шкаф со стеклянными дверцами. А когда-нибудь у нее будет даже служанка. Мысли об этом способствовали тому, что поминки Олины особенно удались. В церкви Ханну трясло, когда пастор говорил о способности некоторых людей находить свое место в жизни. Олина нашла свое место, она не знала ни злобы, ни зависти. Ханна понимала, как возникает зависть. Чаще всего зависть возникает, когда люди, не прилагая никаких усилий, получают все. А на долю таких, как она, выпадает только зависть к ним. Теперь Ханна поняла себя. Она вовсе не злая, и любовь тут ни при чем, глупости. Она не злая. «Все это только зависть», как сказал пастор. Если бы она носила фамилию Грёнольф, она бы никому не завидовала. И уж, конечно, не позволила бы никакому рыбаку или проходному экспедитору стать ее мужем. Она бы просто наслаждалась жизнью, любовью, как всякая городская барышня. Но ненависть была хуже зависти. Ненависть нужно было сдерживать, ничего другого не оставалось. А вот с зависти можно было признаться, не рискуя попасть в ад. На передней скамье в церкви сидел Вениамин. Ханна видела его, как в тумане. Улина забрала Вениамина с собой. Вечером в день похорон Вениамин спустился на кухню, чтобы поблагодарить всех Стина, служанок, Ханну. Она выскользнула в сени, Как раз, когда он хотел обратиться к ней, он не пошел за ней. Только вернувшись в Странстедет, Ханна смогла по заслугам оплакать Олина.